Глава двадцать девятая. Дейрдре. Никогда в жизни я не чувствовала себя настолько потерянной. Работу я потеряла, а от одной мысли о том, чтобы подать в суд на бывшего работодателя, мне становилось тошно, чтобы там не говорил Хьюгаларайя. Сестры у меня тоже больше не было, а разговоры с Беном и даже Джуд оставили у меня неприятные ощущения того, что и при жизни я совсем ее не знала. Мне не с кем было поговорить о ней. Риган, конечно, выслушала бы меня и постаралась помочь, но беда в том, что она знала коро в основном с моих слов. С Джуд все обстояло как раз наоборот. Она хорошо знала коро, но считала нужным дозировать информацию. А Бен вообще отказался обсуждать со мной их отношения что ещё сильнее укрепило моё подозрение насчёт серьёзности намерений сестры расстаться с мужем. Я додумалась только до одного — получить информацию о Каро у самой Каро. Вот почему я села на поезд номер 7 на станции Гранд-Централ и поехала на восток. В детстве, ещё совсем маленькой, я любила зависать в отцовском гараже на Вилец-Пойнт районе, известном как «Железный треугольник Квинса», в паре шагов от старого «Ши-стедиум». «Ши-стедиум» многофункциональный стадион, до 2008 года служивший домашней площадкой для бейсбольной команды «Нью-Йорк Мэтс». Отец разрешал мне сидеть за рулем и воображать себя гонщиком «Формулы-1». Но это было давно. Я уже много лет не была у него на работе. Оказалось, что отец поменял только вывеску. Крупные буквы «Авторемонт Кроули» торчали теперь на крыше старого каркасного дома, обшитого гофрированным железом. Дом остался прежним, хотя весь район вокруг перестроили. Видимо, мой отец не гнался за прогрессом. Подходя к гаражу, я не сразу увидела отца. Я стояла на подъездной дорожке и дышала полной грудью, успокаиваясь перед встречей с ним, как вдруг заметила его ноги в носках, длинных, словно гольфы, которые он по какой-то странной привычке вечно скатывал до щиколоток. Почему-то на память мне сразу пришло самое начало волшебника страны Оз, когда злая ведьма Востока грохнулась об землю. Я хотела заговорить, но голос мой как будто заржавел. Мы с отцом так давно не разговаривали, что я даже не знала, с чего начать». Пока я собиралась с духом, отец закончил то, что делал под машиной, и стал выбираться наружу. Пятна смазки чернели у него на руках и на лбу. Увидев меня, он вздрогнул так, словно ему явился призрак, и стукнулся головой о днище. дре спросил отец едва дыша, и робко улыбнулся. «Я рад, что ты...» — «Это не визит вежливости», — перебила его я. «Мне нужно видеть последнее электронное письмо, которое ты получил от Каро». Его улыбка погасла. Он достал из кармана тряпку и принялся вытирать руки. Казалось, это простое действие полностью завладело его вниманием. «Я уже и не помню, когда это было. Мы редко писали друг другу», — заговорил он с ирландским акцентом. «Подозреваю, что в тот день, когда отец сошел с корабля, который привез его из Белфаста, Он говорил точно так же. 30 лет жизни в Нью-Йорке ничего не изменили. «Я знаю, что ты получил сообщение от коров в день ее похорон», — сказала я. «Мне надо его увидеть». Он посмотрел на меня, нахмурившись и сосредоточенно щурясь, точно пытался уразуметь что-то непостижимое. «Как она могла написать мне после того, как умерла?» — спросил он наконец и встал на ноги. Воспользовалась сервисом под названием... Неважно. Кэролайн создала несколько сообщений, которые должны были уйти только после ее смерти. Одно мне, второе тебе. Вообще-то я не интересуюсь всей этой белибердой из интернета. Но посмотреть могу. Отец бросил тряпку на землю и повернулся на каблуках. Мы подошли к боковой двери гаража, за которой была маленькая комната, офис. Там все осталось так, как я запомнила с детства. Небольшой фанерный стол и два высоченных стеллажа, которые отец сколотил сам. На столе стоял древний компьютер из желтоватого пластика. Когда отец запустил его, тот заскрежетал так, словно внутри него жил птеродактиль. «Это может занять какое-то время», — предупредил отец, выдружая на носочки для чтения. На стене кабинета висел портрет моей матери в рамке. Судя по ее платью, фото было сделано в день их с отцом свадьбы. Под ним была другая рамка, объемная. В ней под стеклом лежала одна красная роза. Я сразу узнала цветок. Он был из того букета, который я положила на гроб матери. Она умерла от рака незадолго до рождения Тэдди Отец не был виноват в ее смерти. Но зато он был виноват во всем остальном, и за это я его ненавидела. «Ну вот, запустился», — сказал отец. Я обошла стол так, чтобы видеть экран. «Заходи в почту». Еще минуту загружался его аккаунт в ход «Ты все еще им пользуешься?» — не сдержалась я. «А что, он же работает?» В почтовом ящике не оказалось никаких посланий от Азириса. В плане общения отец как был, так и остался минималистом. В ящике хранилось всего 12 писем, так что ошибиться было невозможно. «Проверь спам», — велела я. Он кликнул туда. «Пусто». «Значит, у тебя есть другой адрес». «Нет, только этот», — сказал отец. Но тут же вспомнил. «Точно, есть же еще один для бизнеса. Сейчас зайдем туда». Уставившись в стену, я ждала, когда откроется вторая почта. «Извини, я редко пользуюсь этим адресом», — сказал отец, видя мое нетерпение. Я промолчала, разглядывая фото у него на столе. «На одном была вся наша семья. Мне едва исполнился год, Каро лет шесть. На другом мы с Каро в обнимку». «Ты поставил эти фотки, когда умерла Каро?» — спросила я отца. «Нет, они давно здесь». «А зачем тут мои?» Он оторвался от клавиатуры и повернулся ко мне. «Потому что ты моя дочь. Мы же не общаемся». Он снова повернулся к компьютеру. «Это твой выбор, и я его уважаю. Но разговариваешь ты со мной или нет, это не отменяет того обстоятельства, что ты мой ребенок. На меня твоя психологическая трепотня не действует. Я тебе не коро предостерегла его я. Это она умела прощать, а я нет. Знаешь, вряд ли тебе это понравится, но ты куда больше похожа на меня, чем коро «Ищи лучше письмо», — перебила его я. «Я говорю это не для того, чтобы сделать тебе еще больнее», — ответил отец. «Уж я-то знаю, каково это испытывать гнев. Не знать, как справиться со своей яростью. Заткнись. Ты ничего обо мне не знаешь. Ты и я — биологические родственники, но я никогда не думаю о тебе, как об отце. Для меня ты тот, кто избивал мою мать». В комнате повисло ледяное молчание. «Я переставал быть собой, когда пил», — прошептал он. «Если б ты знала, как мне теперь жаль». Но это я уже слышала. Отец всегда винил во всем алкоголь, даже когда пил. Послушать его, так виски меняет природу человека. По мне так это все равно, что сказать «маска, которую носит человек, определяет его характер». Впрочем, в случае с моим отцом верно было как раз обратное — Алкоголь срывал с него маску и показывал его гнилое нутро, его истинную сущность. Так в фильме ужасов какой-нибудь монстр стягивает с себя человеческое лицо, а под ним оказываются скользкие щупальца. Тьма, которая всегда была внутри. «Просто найди письмо», — повторила я. Я наблюдала, как он роется в сообщениях компании. «Ничего от склепа Азириса там не было». «Может, оно в почте дома?» — предположил отец. «Но это же не письмо. необычная почта!» От расстройства я даже закричала. «Слушай, у тебя должен быть еще адрес. Люди то и дело подписываются на новые адреса, а потом забывают». «Я пользуюсь своим уже 20 лет», — возразил он. «Адрес компании новее, потому что я долго не хотел заводить сайт. Никаких других у меня нет». В отчаянии я вынула свой телефон. Сообщение выглядело вот так, видишь? На экране появилась надпись «Склеп Азириса сохранит ваши данные в целости и неприкосновенности». И ниже «Кэролайн Кроули хочет, чтобы вы прочли это письмо». «Так ты про это?» — отец выглядел ошарашенным. «Я его сразу стер». «Что? Почему? Что там было написано?» «Не знаю. Я его даже не открывал». Эти стервятники-журналисты то и дело названивали мне, спрашивали, сидела ли корона на наркотиках. Я думала, это от них. «Открой корзину», — велела я ему. Он открыл, и первым, что мы там увидели, было письмо коро В нетерпении я оттолкнула руку отца и сама кликнула на письмо. «Папа, это письмо, которое я пишу тебе сейчас, самое трудное в моей жизни. Я всегда считала, что мой долг — оставаться жизнерадостной и энергичной, но на самом деле я давно несчастна. Моя всегдашняя нелюбовь к выяснению отношений и даже просто к разговорам на сложные темы привела к тому, что я поверяю свои мысли только бумаге, пусть и цифровой. Рождение ребенка подтолкнуло меня к размышлениям о том, что и как влияет на человека, пока он растет. Я много думала о тебе и маме, не знаю, к добру или к худу, Но каждый раз, вспоминая детство, я испытываю обиду. Все, что было тогда дурного, не сотрешь, но я все равно благодарна тебе за то, как сильно ты изменился в последние годы. Жаль только, что когда мы росли, ты был другим. Я знаю, что Дейрдра не подарок, но только от тебя зависит, помиришься ты с ней или нет. Я знаю, ты считаешь, что она ненавидит тебя и не хочет иметь с тобой ничего общего. Но ты сможешь преодолеть это, если захочешь. Мы такие, какие есть, потому что ты был таким, каким был. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы вы оба были рядом с Тедди, пока он будет расти. Я люблю тебя. Каро. Даже не знаю, чего я ждала от письма Каро, но точно не этого. Я смотрела на экран, вытаращив глаза. Глянув на отца... Поняла, что и он тоже ошарашен. Мы с ним походили на двух рыб, которые вылезли на сушу, а теперь не знают, чем тут дышать. «О чем это она, а?» — спросил отец. «Почему она несчастна? Из-за Тео, что ли? Да она всегда была такая веселая. В какую комнату ни зайдет, везде точно свету прибавится». «Счастливая и жизнерадостная, не одно и то же», — мрачно ответила я о чем она и пишет в самом начале. «Неужели она еще злилась на меня?» «А я думал, мы помирились». Если он рассчитывал, что я стану его утешать, то обратился не по адресу. Я молчала. И молча кипела внутри. «Я знаю, Дейрдра не подарок. В нашей семье роль хорошей девочки возложила на себя коро, меня же всегда представляли как черную овцу. А тут поглядите-ка». Оказалось, что и она чувствовала то же, что и я в детстве. Она и я должны были стать союзницами, а вместо этого не разговаривали долгие годы. Так что я, может и не подарок, но зато и не лицемерка. И на что она обижалась, продолжил отец. Мне казалось, мы так с ней близки. Я всегда так ей говорил: если тебе нужна помощь, только скажи. И тут я нестерпела. Помощь от тебя «Да ты последний человек в мире, к которому кто-нибудь в своем уме станет обращаться за помощью!» дырдре Она хотела сказать тебе, что ты был паршивым отцом, который испоганил своим детям детство. «Да, коро притворялась, делала вид, что все хорошо, а в глубине души знаешь что?» С каждым вдохом мой голос поднимался все выше, так что под конец я почти кричала. «Она ненавидела тебя не меньше, чем я!» Я вылетела из офиса, грохнув дверью. Каро писала правду. Она всегда избегала конфронтаций, а я только ими и жила. Но в тот момент мне просто необходимо было убраться от отца куда подальше. Я пошла к нему только из-за письма, надеялась разузнать что-то о Трекстонах, а вместо этого проглотила еще одну порцию горькой правды о нашей семье. К такому развитию событий я не была готова.